И уже то, как он шел, то есть держась прямо, мелкими шагами, изящно покачивая бедрами, как он без посторонней помощи взобрался на помост, низко поклонился, с улыбкой покивал головой туда-сюда, заставило умолкнуть всех скептиков и критиков. Даже друзья университетских ботанических садов подавленно молчали. Слишком красноречивым было изменение слишком ошеломляющим чудо, которое здесь явно произошло. Если неделю назад они видели перед собой затравленное, одичавшее животное на четвереньках, то теперь на том же месте стоял поистине цивилизованный, хорошо сложенный человек. В зале распространилось почти благоговейное настроение, и когда Таят Испинас поднялся на кафедру для доклада, воцарилась полная тишина. Он в очередной раз изложил свою достаточно известную теорию летального земляного флюида, затем объяснил, какими механическими и диетическими средствами он удалил флюид из тела демонстрируемого субъекта и заменил его витальным флюидом. И в заключение призвал всех присутствующих, как друзей, так и противников, перед лицом столь убедительной очевидности отказаться от сопротивления новому учению и вместе с ним, таят и спинасом, встать на борьбу с дурным флюидом и признать положительный витальный флюид. При этом он распростер руки и возвел глаза к небу. И многие из ученых мужей, Повторили за ним этот жест, а женщины заплакали. Грыной стоял на помосте и не прислушивался. Он с величайшим удовлетворением наблюдал за воздействием совершенно другого, много более реального флюида, своего собственного. Учитывая размеры актового зала, он надушился очень сильно. И едва он поднялся на помост, аура его запаха начала мощно излучаться в зал. Он видел, в самом деле он видел даже глазами, как она захватила сначала первые ряды, а затем переместилась дальше к центру зала и, наконец, достигла последних рядов и растеклась по галерее. И тот, кого она захватила, угрынуя от радости запрыгало сердце, тот менялся на глазах. В полосе его аромата люди, сами того не сознавая, изменяли выражение лица, изменяли свое поведение, свои чувства. Тот, кто сначала глазел на него только со сдержанным изумлением, теперь смотрел с умилением. Тот, кто неподвижно и прямо сидел на стуле, критически хмуря лоб и многозначительно кривя рот, теперь свободнее подался вперед, а лицо его приняло детские доверчивые выражения. И даже на лицах боязливых, испуганных, самых чувствительных, тех, кто прежде не мог смотреть на него без ужаса, а потом без подавающего скепсиса, появился налет дружелюбия, даже симпатии, как только их Настиг его запах. По окончании доклада все собрание поднялось с мест, охваченное бурным ликованием. Да здравствует витальный флюид! Да здравствует Таят и Спинас! Ура, флюидальной теории! Далой ортодоксальную медицину! Кричал ученый народ Монпелье, самого значительного университетского города на юге Франции. И маркиз Делатаят Спинас пережил самый великий час своей жизни. А Грыной, который спустился с помоста и смешался с толпой, понял, что эти бешеные овации, собственно говоря, предназначались ему. Ему одному, Жану Батисту Грыную. Хотя никто из ликующих в зале этого не подозревал. Он еще несколько недель оставался в Монпелье. Он приобрел некоторую известность, и его приглашали в салоны, где расспрашивали о пещерной жизни и исцелении с помощью маркиза. Снова и снова ему приходилось повторять историю о похитивших его разбойниках, о корзине и о лестнице, и каждый раз он расписывал ее все красочнее и придумывал все новые подробности». Так он снова натренировался в умении разговаривать, правда, не очень хорошо, так как с языком у него всю жизнь не ладилось, и, что было для него важнее, приобрел привычку ко лжи.